попытка так сказать вернуть миру его молодость первозданную близость к божественным энергиям творения как бы э -э манга засмеялась понимаю пришла на помощь мара как бы вынести настоящее за скобки чтобы спроецировать суть явления на архетипический план да да именно согласилась манга с облегчением «А что известно про остальные 11 подвигов?» «Ничего. Остальные фрески не сохранились вообще». «Кто их уничтожил?» «Это не было диверсией или актом вандализма. Знаете, за эти годы сменилось столько, так сказать, парадигм. Помещения перестраивали, сносили стены, делали перепланировку. Вот так все и пропало».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 Работали через посредников, оригинал воспроизвели в пейсах. Где? В спейсах, извините, в спейсах. Сынок вот подучил. В ю Сегодня это очень быстро. Я имею в виду рестаурационное воспроизведение. Коммерческая технология для таких крупных габаритов, правда, пока доступна только в Калифорнии,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 Когда я вернулся в зал, смотрительница как раз вышла из созерцания. «Я вам зачитаю из сопроводительного материала», — сказала она. «Вот, послушайте. Радуга — один из высших сакральных символов, созданных самой природой и из той же категории, что Солнце и Луна. Что есть радуга?»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 Но в данном акте культурного передела нет ненависти к ЛГБТ-сообществу. Здесь речь идет только о восстановлении символической справедливости, поэтому похищает уместнее. Геракл ведь тоже мог бы для начала проломить Диамеду череп, но нет, он пошел на лишение, отказав себе в сне и похитил его коней.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 Несомненно, это была вариация на тему кода 14/88 равно популярного в Североамериканской конфедерации и у прибалтийских нациков. 14 указывала на цитату из супремасиста Дэвида Лейна «We must secure the existence of our people and a future for white children».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 Но все же никому и никогда не надо забывать про центр тяжести этой смысловой секвенции слова «бронепоезд». Мара появилась у входа. «Порфирий, ты здесь?» «Здесь», — ответил я из наушника, который она, наконец, догадалась вставить в ухо. «Спасибо, что мне не надо орать из репродуктора». «Убер вызвал?» «Вот он», — сказал я, — «как раз подъезжает». «Что ты обо всем этом думаешь?»